Оказалось, что Филипп Матвеевич просит прислать ему рецепт пива, который особенно хорошо варили в Обломовке. «Послать, послать!» — ему заговорили все. «Надо написать письмецо». Так прошло недели-две. «Надо, надо написать!» — твердил Илья Иванович жене. «Где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 Право лучшее, — заключил он, — ищ не уйдет, успеем послать. Неизвестно, дождался ли Филипп Матвеевич рецепта.